Вы заметили какие-нибудь признаки того, что Курт Валлендер повредился рассудком? Спросил Берк. Наверняка ведь что-то видели. Мне частенько казалось, что за ним водятся странности, но именно вы работаете с ним каждый день. Я не думаю, что он потерял рассудок, сказал Мартинсон, не выдержав долгого молчания. Может, просто переутомился. В таком случае. «Все полицейские в стране должны временами впадать в амок!» — решительно возразил Берк. «А этого не происходит!» Валандер явно сошел с ума. «Или, если угодно, временно помешался. Может, дело в наследственности? Его отец вроде бы год назад блуждал в полях. С ну, ответил Мартинсон. «Или от старческого слабоумия. У Курта склероза нет». — А может быть, у него болезнь Альцгеймера, — предположил Берг. — Раннее слабоумие? — Не знаю. — Что это за болезнь такая? — неожиданно сказал Светберг. — Ради бога, давайте рассуждать трезво. Помешался он или нет, может решить только врач. Наша задача — найти Курта. — Мы знаем, что он участвовал в перестрелке, в которую убиты два человека. Мы видели его на полигоне, он направил на нас оружие. Но вовсе не угрожал и не был опасен, просто как бы потерял самообладание или был в отчаянии, не могу точно сказать, а потом исчез». Мартинсон медленно кивнул. «Курт оказался там не случайно», — задумчиво проговорил он. «На его квартиру совершено нападение». Мы можем только предположить, что чернокожий африканец был там вместе и с ним. Что произошло затем, относится к области догадок. Но Курт явно напал на какой-то след, хотя не имел возможности известить нас или просто решил пока не рассказывать. Мы ведь знаем, есть у него такая досадная манера. У нас теперь одна задача — отыскать его. Все молчали. — Вот уж не думал, не гадал, что придется пережить такое, — сказал Бьерк. Мартинсон и Светберг понимали, что он имеет в виду. — И все же это необходимо, — сказал Светберг. — Ты должен объяснить его в розыск по всей стране. — Опасно, — пробурчал Бьерк, — но неизбежно. Тяжелой походкой он пошел к себе в кабинет, чтобы разослать ориентировку о розыске своего коллеги и друга, комиссара Курта Валландера. Было 15 мая 1992 года. С коны пришла весна. День выдался очень теплый, а к вечеру над Истедом грянула гроза. Белая львица Глава 23 В лунном свете львица казалась совершенно белой. Йорк Схеппер стоял на платформе джипа и, стоив дыхание, смотрел на нее. Неподвижная она лежала на берегу реки, метрах в тридцати от машины. Он быстро взглянул на стоявшую рядом жену. В глазах Юдифи читался страх. Он покачал головой, тихо сказал. «Это не опасно». Она ничего нам не сделает. Он действительно верил в то, что сказал, только в самой глубине души шевельнуло сомнение. Здесь, в национальном парке Крюгер, звери привыкли к автомобилям и людям.